Каждая стремилась занять вакантное место моей дамы сердце, с тем, чтобы я прославляла её имя своим благородным мечом. На все их чары, клянусь последней головой змея Горыныча, были беспомощны перед бронёй моего верного панциря. Кто бы мог подумать, что моё большое доброе сердце может быть таким капризным? Да-да, И мне нравились ни блондинки, ни шатенки, ни даже самые жгучие брюнетки в отдельности. Оно так и молило мне однажды: "Хочу, чтобы моя дама-сердца была и брюнеткой, и шатенкой, и блондинкой в одно и то же время, словом, самое совершенное на свете". После этого мне не оставалось ничего другого, как сесть на своего боевого коня, Я отправится на поиски этой трёхцветной, дабы прославить затем её имя своими великими подвигами. Но вы мы с образкой объездили много стран, и многие красивые дамы назначали мне свидания, однако ни одна из них не была та же двухцветной. Слово мной овладело отчаяние. Но однажды Тот рыцарь Джон ушёл в глубокое раздумье, а наши герои окружили стол, притихли, впившись в гостя глазами. Кузьма поднял голову от пожарного погра, из которого мастерил копье, даже кот Мяука и тот приоткрыл зелёный глаз. В общем, все поняли, что сейчас последует интереснейшая история, и приготовились слушать. И только барбар захлопотался с удвоенным рвением, занимаясь неизвестно чем, пряча от рыцаря своё лицо. И вот однажды повторил рыцарь Джон: Однажды ночью я улёгся спать прямо в поле под копной душистого сена. Мой верный конь пощипывал травку, воззякивая себе у делами. А я лежал на спине, закинув руки за голову, Смотрел на звёзды и наслаждался отдыхом. Одна из звёзд прямо на моих глазах сорвалась с небесного потолка и полетела на землю. Признаться, я не придавал этому особого значения. Ну, сорвалась, думай, сорвалась. Значит, плохо тебя привязали. Падай себе на здоровье. Рассыплешься, будет серебро биом людям, а мне ты на что? Мне только и нужна моя рыцарская честь и самая совершенная, дабы прославить ее имя. С такими мыслями я и заснул, не зная, что звезда-то была вовсе не звезда. Сплю я и чувствую во сне, будто кто-то щелкает меня под оспехом и шепчет себе под нос. Вот этот бесстрашный самовар мне и нужен. И хотя я не веду и до сих пор, что это такое самовар, тем не менее, найдя в всем слове насмешку, вскакиваю на ноги и поднимаю над обидчиком меч. А он стоит, навострив рожки и помахивая хвостом, и в глазах его испуг вперемешку с нахальством. Этого ещё не хватало, думаю, терпеть оскорбления от нечистой силы. Сейчас я вам брошу вызов, говорю и снимаю перчатку. Задрожал тогда бес, рухнул на колени, да не сразу, а выбрал место помягче на сене и просит: "Оставьте эти шутки при себе. Я и так устал как собака". Хотел припугнуть багдадского халифа И как же ты хотел его припугнуть, спрашиваю. Придворные звездочеты, говорит бес, сейчас готовит халифу гороскоп. Но я и решил перетасовать планеты. Бился-бился, и бился, хоть бы что. Мне, понимаете, как Архимеду не хватает точки опоры, иначе бы перевернул вверх тормашками весь мир. Тогда тем более, говорю, я должен с вами сразиться. Какой вам от этого прок спрашивает бесс. Не лучше ли нам вступить в торговые отношения? Вы мне, я вам. От чертей, мне ничего не нужно, говорю. Не изъекайтесь, машет руками. Чем вы, к примеру, заняты сейчас? Ищу, отвечаю. Самую совершенную. Да видно нет таких в природе. А я вам ее обеспечу в два счета, — обещает бес. Вы же мне взамен свою душу. Интересно говорю, как же я без души буду совершенную славить? Может ли бездушный человек относиться к даме, как рыцарь? Не может, — кивает бес. Да мне по правде ваша душа ни к чему. Мне и своя не нужна. Мы отправимся в космос, А кам вы для меня совершите совсем пустяковый подвиг. А что это за страна? Космос, спрашиваю я.